Затем узкое, худое, изможденное лицо податного инспектора Пегулада, последнего, кто спасся во время гибели «Медузы». Примечание. «Медуза» — французский корабль, потерпевший крушение 2 июля 1817 года по пути в Сенегал. Пассажиры и экипаж пытались спастись на огромном плоту, на котором они 12 дней носились по морю без пищи и воды. Когда Брик Аргус подобрал плот, из 149 человек в живых осталось 12. В Тарасконе никогда не переводились последние спасенные пассажиры «Медузы». Одно время таких было даже трое, но они обвиняли друг дружку в самозванстве и нигде не появлялись вместе. Из всех троих единственным настоящим был Пегулат. Он вместе со своими родителями потерпел крушение на «Медузе», будучи полугодовалым младенцем, что не мешало ему описывать «де визу» в качестве очевидца по латыни, но о всех подробностях «голод», «шлюпки», плоты и рассказывать о том, как он схватил капитана за горло и врубку «В рубку, подлец!» И это полугодовалый младенец. А чтоб! Впрочем, он всем смертельно надоел этой истории. За пятьдесят лет все уже выучили ее наизусть. Всем она набила оскомину, но она давала ему право ходить с унылым и безучастным видом. После того, что мне пришлось испытать, — говорил он и говорил, — зря, так как именно этому обстоятельству он был обязан тем, что при всех режимах ему удавалось сохранить за собой должность податного инспектора. Рядом с ним сидели братья Ранёнос. Шестидесятилетние близнецы, никогда не расстававшиеся, вечно ссорившиеся и говорившие друг про друга чудовищные вещи, их старые, облезлые, неправильной формы головы одна, другой, постоянно отворачивавшиеся, были до того похожи, что их можно было вычеканить на медали в виде двуликого Януса. Примечание «Двуликий Янус». Бог дверей у древних римлян. Его изображали с двумя лицами, обращенными в разные стороны. А там дальше председатель суда Бидарит, адвокат Бержавель, нотариус Камбалалет и страшный доктор Турнатуар, о котором Бравида говорил, что он готов пустить кровь даже репи. Зала освещалась газом, поэтому здесь было особенно жарко, и члены президиума заседали без сюртуков, отчего вся обстановка приобретала значительно менее торжественный характер. Впрочем, заседание происходило при закрытых дверях, каковым обстоятельством решил воспользоваться вероломный Костыкаль, чтобы, возможно, скорее, не дожидаясь возвращения Тартарена, назначить день выборов. Уверенный в победе, он ликовал заранее, и как только экскурбаньез огласил повестку дня, Индриган сейчас же вскочил, и его тонкие губы искривила злорадная усмешка. «Бойся того, кто улыбается, еще не начав говорить», — пробормотал командир. Костыкальт, сделав вид, что не слышит, подмигнул своему закадычному другу Турнатуару и желчным тоном заговорил. «Господа, наш президент ведет себя по меньшей мере странно. Мы ничего о нем не знаем». «Неправда, президент прислал письмо!» Бизюке, весь дрожа, шагнул к столу, однако, поняв, что нарушает порядок, сейчас же изменил тон и, подняв руку, как в таких случаях полагалось, попросил слово для внеочередного сообщения. «Говорите, говорите!» Кастыкаль сразу весь пожелтел, поперхнулся и кивком головы предоставил слово аптекарю. После этого, только после этого, Безюке заговорил. «Тартарен, о подошва юнгфрау! Он собирается взойти! Он просит знамя клуба!» Мгновенно воцарившуюся тишину нарушало лишь прерывистое дыхание заседавших до потрескивания газа. Потом вдруг раздалось оглушительное «Ура!» Все закричали «Браво!», затопали ногами, но все это покрывал гонг-экскурбаньеса, издававшего воистинный клич «Хо-хо-хо! Двайте шмыть! а снаружи ему вторила возбужденная толпа. Костыкальт все желтел и желтел, и отчаянно звонил в президентский колокольчик. Наконец Безюке, вытирая потный лоб и тяжело дыша, как будто он только что взбежал на шестой этаж, заговорил «Снова!». Неужели все-таки знамя клуба, который президент намерен водрузить на девственных вершинах, завяжут, упакуют и пошлют большой скоростью, как простой тюк? Ни за что. Ш... О-хо-хо-хо! Ревел экскурбаньес: не лучше ли направить президенту депутацию в составе трех членов президиума, тех, кому выпадет жребий? Аптекарю не дали договорить. Единодушные. Ух ты! Предложение Безюке было принято и одобрено, и билетики были вытащены в следующем порядке. Первый — Бравида, второй — Пегулат, третий — аптекарь. Второй номер отказался. Длительное путешествие пугало его. Увы.